Глава 37. СЕРДЕЧНЫЕ ДЕЛА Сердечные дела занимали меня в эту зиму довольно много. Я был влюблён три раза. Раз я страстно влюбился в очень полную даму, которая ездила при мне в манеже Фрейгата, вследствие чего каждый вторник и пятницу, дни, в которые она ездила, я приходил в манеж смотреть на неё. На всякий раз так боялся, что она меня увидит — И потому так далеко всегда становился от нее и бежал так скоро с того места, где она должна была пройти, так небрежно отворачивался, когда она взглядывала в мою сторону, что я даже не рассмотрел хорошенько ее лица и до сих пор не знаю, была ли она точно хороша собой или нет. Дубков, который был знаком с этой дамой, заметив меня однажды в манеже, где я стоял, спрятавшись за лакеями и шувами, которые они держали. Я узнав от Дмитрия о моей страсти, так испугал меня предложением познакомить меня с этой амазонкой, что я опрометчи убежал из манежа, и при одной мысли о том, что он ей сказал обо мне, больше не смел входить в манеж, даже до лакеев боясь встретить ее. Когда я бывал влюблен в незнакомых, и особенно замужних женщин, на меня находила застенчивость еще в тысячу раз сильнее той, которую я испытывал с Сонечкой. Я боялся больше всего на свете того, чтобы мой предмет не узнал о моей любви и даже о моем существовании. Мне казалось, что ежели бы она узнала о том чувстве, которое я к ней испытывал, то это было бы для нее таким оскорблением, которого она не могла бы мне простить никогда. И в самом деле, ежели бы эта амазонка знала подробно, как я, глядя на нее из-за Воображал, похитив ее увезти в деревню, И как с ней жить там, и что с ней делать, Может быть, она справедливо бы очень оскорбилась. Но я не мог ясно сообразить того, Что, зная меня, она не могла еще узнать вдруг все мои об ней мысли, И что поэтому ничего не было постыдного просто познакомиться с ней. В другой раз я влюбился в Сонечку, увидав ее у сестры. Вторая любовь моя к ней уже давно прошла, но я влюбился в третий раз вследствие того, что Любочка дала мне тетрадку стишков, переписанных Сонечкой, в которой демон Лермонтова был во многих мрачно-любовных местах подчеркнут красными чернилами и заложен цветочками. Вспомнив, как Володя целовал прошлого года кошелек своей барышни, я попробовал сделать то же, И действительно, когда я один вечером в своей комнате стал мечтать, глядя на цветок, и прикладывать его к губам, я почувствовал некоторое приятно слезливое расположение и снова был влюблен, или так предполагал, в продолжении нескольких дней. В Третий раз, наконец, в эту зиму я влюбился в барышню в которую был влюблен Володя и которая езжала к нам. В барышне этой, как я теперь вспоминаю, ровно ничего не было хорошего. И именно того хорошего, что мне обыкновенно нравилось. Она была дочь известной московской умной и ученой дамы, маленькая, худенькая, с длинными русыми английскими буквами и с прозрачным профилем. Все говорили, что эта барышня еще умнее ученее своей матери. Но я никак не мог судить об этом, потому что, чувствуя какой-то подобострастный страх при мысли о ее уме и учености, я только один раз говорил с ней, и то с неизъяснимым трепетом. Но восторг Володи, который никогда не стеснялся присутствующими в выражении своего восторга, сообщился мне с такой силой, что я страстно влюбился в эту барышню. Чувствуя, что Володе будет неприятно известие о том, что два братца влюблены в одну девицу, я не говорил ему о своей любви. Мне же, напротив, в этом чувстве больше всего доставляло удовольствие и мысль, что любовь наша так чиста, что, несмотря на то, что предмет ее одно и то же прелестное существо, мы остаемся дружны и готовы, ежели встретится необходимость, жертвовать собой друг для друга. Впрочем, насчет готовности жертвовать, Володя, кажется, не совсем разделял мое мнение, потому что он был влюблен так страстно, что хотел дать пощечину и вызвать на дуэль одного настоящего дипломата, который, говорили, должен был жениться на ней. Мне же очень приятно было жертвовать своим чувством, может быть, от того, что не стоило большого труда, так как я с этой барышней только раз вычурно поговорил о достоинстве ученой музыки и любовь моя, как я не старался поддерживать ее, прошла на следующей неделе.